Глава 15 Со смешанными чувствами смотрел Филипп на многочисленных поклонников молодой графини фон Фрайберг. толпившихся в перерывах между танцами вокруг неё самой и её родителей. С одной стороны, он радовался успеху Елизы, с другой опасался, что теперь ему не удастся потанцевать с ней. Он очень глупо сделал, что не явился на бал к самому началу, когда он вошёл, графиня как раз приготовлялась танцевать с сияющим лордом Делингемом. Ему Филиппу Она дружески улыбнулась, но до сих пор у них не было даже минутки для разговора. Несколько разосадованный тем, что недооценил популярность дебютанки, он без большой охоты стал ангажировать других дам. Сперва он танцевал с миловидной, но молчаливой Фройлен фон Бинтхайм, затем с Фройлен фон Райник, сообщившей ему по секрету своё имя Марга. «Папа сперва хотел меня назвать Марго», — призналась она. «Однако маменька решила, что будет очень похоже на Эскарго, улитка. А я не хотела, чтобы меня сравнивали с улиткой». «Уверяю вас, такое сравнение никому не пришло бы в голову», — отвечал Филипп. «Вы очень любезны», — произнесла фройлен фон Райник, с надеждой глядя своему кавалеру в лицо с сияющими голубыми глазами. Эта Марго была привлекательной барышней, с округлыми щёчками, светлыми волосами и довольно-таки пышным бюстом, однако Филипп по прики собственным ожиданиям не получал удовольствия, танцуя с ней. Ту и дело посматривал он на двери зал, за которыми исчезла Елиза со своей подругой. После этого вальса, думал он: "Я стану вход И когда Графеня вернётся, скажу ей. Однако же, что я ей я скажу? Быть может, условлю с ней о месте, где мы могли бы оставлять друг для друга письма. Музыка перестала играть. Филипп с поклоном поблагодарил Фройлен фон Райник за танец и проводил её к родителям, после чего сразу же направился к двери. Некая немолодая дама в бордовом платье впилась в него пронзительным взором. Имени её он не помнил, помнил только, что она принадлежится какой-то родственнице фон Райником. Ответив на его вежливое приветствие, она хотела было завести с ним беседу, но в этот самый момент знакомое ему существо в белом впорхнуло в двери залы и шутливо тронуло его веером. Барон, вы, наверное, меня искали? Следующий танец ваш. Стараясь не показывать, как он рад столь своему временному появлению графини, Филипп с поклоном предложил ей руку. Она коротко приветствовала бордовую Матрону и направилась со своим кавалером к середине залы. «Я и не знал, что этот вальс мой», — тихо сказал он. «Мы с Францем, к сожалению, пришли на бал недостаточно рано, чтобы успеть ангажировать даму, пользующуюся таким успехом, как вы». «Этого-то я и опасалась, зная своего брата, потому заранее вписала вас обоих в мою больную книжку». Кроме этого вальса, я оставила за вами ещё и последний танец. Пожалуйста, имейте это в виду. Филипп не сдержал улыбки. Сестрица его друга оказалась особо не только предусмотрительной, но и довольно коварной. Так вы тоже хотели со мной говорить, спросил он, кружа её против часовой стрелки. Но, ну, разумеется, я хотела поблагодарить вас за труд. Вы улучшили моё письмо. и при том сделали это деликатно. «Я рад был помочь», — ответил Филипп, не покривив душой. «Ежели вам снова потребуется само собой, или вы думали отказаться? Что вы? Нет?» Элиза удовлетворенно кивнула. «Не далее, как сегодня утром, я сочинила ответное письмо героини к герою. Желаете взглянуть?» Ловко избежав столкновения с другой парой, нёсшись по залу через чур лихо филипс сделал несколько шагов на месте охотно если вы в треть позволите мне помогать вам то вероятно мне следует знать кому я то есть кому а обращается кстати какое имя скрыто под этой буквой дождавшись подходящего момента они продолжили кружиться по залу этого я пока места сама не знаю признала силиз Грейни называет его мономур. Но ведь так не подпишешься. Разве могли бы вы завершить послание к возлюбленной словами: "Вот рамур. Ваша любовь." Как отличался взгляд Элиза от взглядов других молодых дам? Её глаза выражали подлинную любознательность, лишённую всякого кокетства. Прежде Филипп находил эту девушку чересчур серьёзной. и думал, что беседы с ней будут навевать на него тоску. Теперь же у них была общая тайна, и скучать им не приходилось. «Ну так как же?» — спросила Элиза, прерывая его размышления. «Нет, графиня, словами вот Рамур. Я бы, конечно же, не подписался, это было бы крайне самонадеянно с моей стороны». «Вот и я так подумала», — улыбнулась сочинительница. «Хорошо». Тогда я полагаю, нам нужно придумать какой-нибудь способ, чтобы незаметно обмениваться письмами. Нет ли в саду какого-нибудь места, где можно оставлять листки? Сад. Какая прекрасная идея. Постойте-ка. Стоять там сейчас никак нельзя, не тут-то на нас обратят нежелательное внимание. С вашего позволения, я бы лучше продолжил танцевать. Да вы шутник, рассмеялась Элиза. Я знаю, как мы поступим. В глубине нашего сада есть вишня, а в стволе её дупло, примерно на высоте вашего лица. Завтра утром я положу туда рукопись, а вы заберёте, когда найдётся время. Буду ждать с интересом. Филипп привлёк свою даму чуть ближе к себе и закружил в другом направлении. Она поглядела на него удивлённо, но с лёгкостью принаровилась к его шагам. Теперь он получал истинное удовольствие от танца, не боясь вызвать неодобрение тех, кто придерживался устарелых взглядов. Кружась по часовой стрелке, дамы и кавалер соприкасались теснее, нежели при вращении в левую сторону. Однако с Элизой эта вольность не казалась чрезмерной. До конца вальца они более не разговаривали, а только улыбались. «Благодарю вас за танец, графиня!» промолвил Филипп, поклонившись. Пожалуйста, называйте меня по имени, сказала Элис. Лицо её слегка раскраснелось от быстрого движения. В виду той дружбы, в виду того, что вы друг моего брата. Мы с вами тоже могли бы говорить по-приятельски, тогда по крайней мере, как домой. Филипп приподнял брови. Вы уверены, Элиза? Её имя легко слетело с его губ. и он улыбнулся. Ему и самому казалось, что это довольно неловко вместе сочинять любовные письма, обращаясь друг к другу по титулу. «Тогда уж и вы, пожалуйста, зовите меня Филиппу». Она серьезно кивнула. «В таком случае до встречи в последнем танце, Филипп». «Я разыщу вас, Элиза», — сказал он, идя с ней под руку в тот конец зала, где были граф и графиня. Приближаясь к родителям, дебютантка встретила ожидающие взгляды своей маменьки. Отец беседовал с молодым англичанином. Он подошёл, чтобы меня ангажеровать, подумала Элиза, и заметив, как лорд просиял, приведя её, предположила: "Уж не появился ли у меня первый настоящий поклонник?" Эта догадка обрадовала её. Филипп же напротив Предпочёл бы, чтобы юная сочинительница не спешила связывать себя брачными узами и пожила в своё удовольствие. Он от души желал ей этого, ибо по словам франца, таково были её собственные желания. Филипп не мог отрицать мысль о том, что Элиза скоро выйдет замуж, и они, вероятно, уже никогда не увидятся. Вызывало в нём не самое приятное чувство. Её прелестное тело, которого он только что касался в танце, будет принадлежать супругу. Не слишком ли Элиза юна для этого?